Глава 10. Сверчок Густов. Уже назначено было погребение брата Ачиля. Кончина этой мелкой сошки не вызвала бы особого интереса случив доминиканцу умереть от хвори. Впрочем, даже страшные подробности гибели монаха ненадолго всколыхнули церковные круги. В те сыровы времена жестокостью трудно было кого-то всерьёз удивить. Особых симпатий брата Ачиля ни у кого не снискал.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 Неужели всё это правда, и он действительно спланировал нападение на парин ка шотланца? Тиф. Это превосходно оправдывало длительное отсутствие. Так что же, чёрта Форс не лжёт? Эта мысль не давала отцу Джэра покоя. Чем больше он размышлял о странностях последних недель, тем больше убеждался, что в словах Кандатира был резон. Имея болезненную тягу к извращённо жестоким удовольствиям, брат Очелл прежде предпочитал действовать, не ставя патрона в известность о каждой ступени своих планов. А посему не было бы ничего удивительного, решив брат Очелл сначала достичь известного результата, и лишь потом докладывать о нём. Но зачем это нелепое нападение? Зачем маскарад? Зачем лишней крови жертвы? Какой во всём этом смысл? Роджер изнемогал под гнётом этих тайн.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 Какой бы странный, бесполезный и рискованный ни казалась та драма в переулке, братачель не стал бы прилагать столько усилий понапрасну. А значит, нападение было нужно, оно входило в некий неведомый план, и кто мог знать, какие скрытые плоды он уже принёс. Но аккуратно подшитые кипы документов, рассортированные по датам записки и прочий бумажный хлам не давали ни крупицы новых сведений. Пожалуй, впервые в жизни отец Руджера готов был восхититься доктором Бениньо. Этот книжный червь записывал даже то, какой суп подавался накануне к столу. В уж в его-то бумагах можно было бы найти все возможные подробности о любом событии. Но не таков был браточил. Скрытный, хитроумный и очень осторожный, он не вёл никаких личных записей или же вовремя их уничтожал. Однако отец Руджера не отчаивался. Он знал,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 Опросив нескольких уличных оборванцев, а те, как известно, знают всё, он уже на завтра явился в Канреджо. План был до крайности прост. Поднявшись на невысокое крыльцо, монах толкнул дверь и вошёл в лавку в тот полуденный час, пустовавший. За стойкой обнаружился хозяин, грузный человек с пышными усами. Он не приветливо воззрился на доминиканца из-под кустистых бровей. К вашим услугам, святой отец, пророкотал лавочник.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 Благодарю вас, достопочтенный месьер Барбьери. Благослови вас Господь. Простившись с лавочником, он вышел на улицу и задумчиво посмотрел на человека, которого указал ему хозяин. Самый обыкновенный попрошайка. Руки, ноги вместе, испытое лицо с виду лет 50, но скорее всего меньше. С таким разговор не сложен. Перейдя переулок доминиканцев размеренным шагом приблизился к сверчку. Говустов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 Иниции, сделанный неуклюжестью, стал подниматься. Однако Руджера уже приметил, как тот пружинисто оттолкнулся от мостовой левой рукой и прищурился. Не пытайся бежать. Переулок себе их стороно храняется. Густав по кличке Сверчок именем Святой Католической Церкви и Аристовым по обвинению в убийстве брата доминиканского ордена, помощник и секретарь Святейшей инквизиции. Попрошейка онемел. Воспалённые веки задрожали, задёргалась нижняя челюсть, будто Густав пытался прожевать слишком крупный кусок. Отец Руджера, несколько секунд полюбовавшись эффектом от своих слов, так же холодно добавил: "Сейчас ты будешь перепровождён в крепости допрошен. Попытки изворачиваться и лгать а также запираться будут пресечены с помощью особо пристрастного допроса. Повернись спиной и сложи руки".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 Он привёл Густова в первую же траторию и бросил хозяину: Мне нужен уединённый угол для приватной беседы и никаких любопытных ушей. Трактирщик оказался человеком опытным, поклонившись до самого пола, он сопроводил несданных посетителей в тихий угол, пустующий питейно залы, услужливо вытер стол, предложил выпить и растворился в воздухе будто тчат от тощей свечки. Роджера несколько минут хранил молчание. Мистрасно разглядывая сизые лицо сверчка, тот ерзал на скамье, по минутно потирая нос руковом рубища и поглядывал на инквизитора умоляюще растерянными глазами. Наконец монах нарушил молчание. Рассказывай, густов. Подробно, ничего не пропуская. Учти, ты не первый в моей службел живой пропойца. Ты в большой беде, и выручить тебя может лишь чистосердечное и искреннее покаяние. Попрошейка гулко икнул, съёживаясь, а потом заговорил, всё ускоряя поток слов. Святой отец. Я пропащий человек, тут и сказать-то нечего. Дизертир пью, голька уж сколько лет, и воровать не брезговал, и подраться случалось. А только не души губ я матерью покойной клянусь, я ж чего? Подошёл ко мне клирик, ну вот, навроде вас худоя, да кисмурная, говорит, ищет он тать одного.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 Я всё очень чинарём, углядел его, раз упустил, моя вина, но второй раз уж не оплошал, нашёл троторию, брату доминиканцу всё рассказал без утайки, всё. Ничего более не знаю, вот вам крест. Сверчок замолчал, хрипло дыша. Полбу струился пот, промывая в грязи причудливые узоры и стекая на лоскут его воротника. Руджера испытывающий смотрел на него. Хорошо, без выражения промолвил он. Пока допустим, что я тебе верю. Но ты обещал назвать убийцу. Я слушаю. Густов взвился, будто укушенный клопом. Так это он, святой отец, погонит слепой некому больше вот вам крест. Руджеро поморщился. Не злоупотребляй святыми словами, Густов, и вздор они мели. Моему брату по вере голыми руками сломали шею. Коллеги это не под силу. Не под силу.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 Монах потёр лицо обеими ладонями, вдруг ощутив, что дурно выбрит. И эта пустая мысль подняла в душе волну незнакомого бесшабашного веселья. Какая чушь! Каким смешным и ребятческим кажется всё это сейчас. Рясов, которая безбожно жарко, танзура, колящейся к клобуку и царапина на правой щеке. Дурацкий прироший к нему маскарад. Ещё несколько дней, только не спешить, не наделать лишнего сгоряча. выбрать удачный момент, прийти туда, в тротторию шлемы гарда, и история всего мира повернет на другой путь. Руджеро крепче прижал ладони к лицу, чувствуя, как глупо и бесхитростно улыбается, снова едва сдерживая нелепые слезы.